Глава 4. Внутри логово секты красного таящегося жука было довольно необычным и больше напоминало небольшое поселение, выстроенное кругом, где вместо домов были выдолблены в скале помещения, расположенные по кругу огромной пропасти, через которую перекинулись деревянные мостики. В самом низу находилась зона содержания новеньких, из которой они при всем желании не могли выбраться «Ничего себе они тут устроились», — охнул Мор и даже взглянул вниз с края. «У нас, у них в секте, есть очень умелый воин стихии земли. Он способен создавать и уничтожать такие убежища за считанные дни. Он тут», — сразу уточнил я, — «если тут воин способный трансформировать горные породы, то сражение под землей — это худшее, что можно придумать. О таком лучше знать». «Нет, он не задерживается после создания». «Хорошо. Тогда действуем». Я хлопнул Мора по предплечью, говоря таким образом, что нам нужно идти. Он еще раз взглянул вниз, после чего поспешил за мной. Я видел нескольких сектантов внизу, но они что-то обсуждали и пока нас не заметили. Их мы не трогали, слишком далеко, чтобы убить быстро. И чем дольше мы не поднимем тревогу, тем лучше» он указал нам направление по нему и двинули добрались до одного из домов мы не успели открыть дверь как хозяин жилища вышел к нам сам триста седьмой уставился он на руона видимо имена тут были не в ходу и бойцам секты вместо них давали номера первым сработал мор так как был ближе меня это был просто удар кулаком но какой силы сектант использовал покров Но Мор бил правой рукой, используя артефактную перчатку, так что защита рассыпалась снопом искр, а мужчина влетел в дом, разнеся в щепки дверь. Крепкий, мастер восьмой ступени или даже начало седьмой. Он зашелся кашлем с кровью, но быстро приходил в себя. Поднять тревогу он не смог. Рейхор вошел ему прямо в рот, пригвоздив сектанта к стене. «Жестко!» — хмыкнул Мор, видя это. «Его тоже не берем?» — спросил я у Руона. «Нет, это Харун, один из помощников наставника». Чтобы освободить оружие, даже силы использовать не пришлось. Просто использовал сдвиг, и тело Харуна рухнуло на пол с полуотсеченной головой. И все же нападение на сектанта, в отличие от привратника, скрыть не удалось. Слишком уж Мор сильно ударил отправляя того в полет. Так что из домов один за другим стали показываться сектанты, не понимающие, что происходит. Действовать надо было быстро. Руон по пути обмолвился, что наверху обычно жили смотрители и другие члены секты, которые работали на нее либо добровольно, либо были в меру лояльны. Грубо говоря, этажи по периметру пропасти показывали ранг того, кто тут жил. Мы были на одном из верхних, там, где жили как раз такие, так что, видя нескольких воинов выше нас, я без зазрения совести метнул Рейхор. Техника Рюджайтана, громовая кара небес. Молниевые клинки обрушились на четверых сектантов. Один успел отпрыгнуть, другой рефлекторно рванул вперед на мост и рухнул вместе с ним от того, что клинки уничтожили крепление и сожгли веревки. С криком тот полетел вниз, приземлившись на камне и, кажется, даже выжил, но там сломанные ноги и спина, он точно не боец. Оставшиеся двое оказались поражены молниевыми клинками, и одного прожарило до хрустящей корочки, другой выжил, используя какую-то защитную технику. Его словно закрывали панцири-черепахи, наслаивающиеся друг на друга, но волосы тому подпалил. На меня спрыгнули сверху. Увернулся, и тут на помощь пришел Мор, врезав в полете мужчине ногой и буквально перебросив того на другую сторону пропасти. райхор вернулся в пространственный карман, и я тут же его перепризвал. Как же это удобно, однако. Как бы далеко он ни был, он связан с браслетом и способен в него вернуться, даже находясь на другом витке. «Нападение!» Послышался сверху крик «Все к бою!» Вот и конец скрытности, да. Но я не испытывал из-за этого огорчения. Скорее уж предвкушал предстоящую схватку. Теперь уже противники стали появляться отовсюду. Из помещений внизу выходили сразу десятками. Видимо, там были не индивидуальные жилища, а казармы. «Слушайте сюда! Воины секты красного таящегося жука!» — громко крикнул я, используя технику усиления голоса, кажется, вообще впервые со времен школы, где ее и выучил. — Те, кто оказался рабом секты, мы пришли вас спасти. Не сражайтесь, мы вытащим из вас личинок. — Заткните его! — послышался новый возглас сверху. — Воины секты! Убить вторженцев! Приказ отдан, и воины внизу тоже зашевелились, Но было видно, что основная масса засомневалась. Как ирон они были рабами, и пусть их тренировали, вбивали в верность секте, они знали, что просто расходный материал, и ими легко пожертвуют, если понадобится. И все же из-за личинок ослушаться приказа они не могли. «Разделимся!» — крикнул мне Мор, и прежде чем я успел что-то сказать, одним прыжком перескочил пропасть. Я аж присвистнул, ведь сделал он это на одной лишь грубой силе, без техник. Смог бы я пересечь стометровую пропасть без техник? Не уверен. «Держись позади», — бросил я Руону, а сам рванул вверх по спиралевидному подъему, идущему по краю вертикальной шахты. Мор на противоположной стороне уже вступил в схватку, ломая кости оказавшимся рядом с сектантом. Его осыпали техниками, но те были не слишком сильными, и защита, встроенная в артефакт, пока держалась. Долго смотреть за его схваткой не смог, потому что оказался в эпицентре своей. Слева в меня выстрелили каменные пики, едва не насаживая на себя. Техника стихии земли. Я отпрыгнул в сторону, оказавшись над пропастью, и одновременно с этим использовал воздушную опору. Простая техника, уплотняющая воздух и позволяющая на удар сердца о него опереться. Жаль, что у нее есть что-то вроде отката, и после четырех последовательных использований нужно дать меридианам остыть, иначе узор теряет стабильность. Так что бесконечно прыгать, используя воздушные ступеньки, у меня не получилось бы. Оттолкнувшись от опоры, использовал малый разрез смерти, отправив его прямо в толпу. Алый серп рассек каменную дорожку и задел как минимум двоих. Одному оторвало руку и ногу, второму — верхнюю половину тела. Остальные отделались легким испугом, но тут же отправили в меня сразу целую кучу дистанционных техник. Толчок от второй опоры, но понимаю, что не отбить. Никогда не пробовал использовать шкуру в воздухе. Надеюсь, не сорвется. Все-таки эту технику я освоил не на таком хорошем уровне и предпочитал не использовать ее в движении. Техника Рю Джайтана. Шкура громового дракона. Миг спустя понял, что это было правильное решение. В меня прилетело чем-то очень сильным, что едва не разрушило мою защиту. Если бы защищался покровом, даже двуединым, то не уверен, что броня бы выдержала. Меня окутало пламя, А когда я поднял взгляд, то увидел женщину, стоящую над всеми. Не молодая, но очень крепкая. А еще она была либо мастером шестой ступени, либо в самом начале пятой. Вооружена она была двуручной булавой. Сильна, но разница в пару шагов сглаживалась за счет моих двух закалок меридиан. Я ухмыльнулся ей, а она отправила в меня новую волну пламени, что трансформировалась в голову дракона наконец то кто то достаточно сильный, а то сражение с этими слабаками особого удовольствия не доставляло хотя нет я лукавлю, но если у меня есть выбор десять сектантов слабее меня или один сильнее я выберу второго, потому что веселье больше хочешь поиграть тогда вот и я оттолкнувшись от третьей опоры прямо в полете использовал рассекающий громовой удар меридианы в правой руке Тут же вспыхнули болью, а мышцы отчасти онемели. Срыв! Все еще не получается ее использовать, а я-то надеялся. Но не страшно. Серп, наполненный стихией молнии и выглядящий как множество молниевых клинков, врезался поперек пасти дракона, рассекая его надвое, а затем клинки выстрелили в стороны, поражая других сектантов. Но основное лезвие пошло дальше врезалась в каменный потолок и взорвала его, открывая путь наружу. Подземное логово сектантов содрогнулось, на головы нам посыпались камни, но серьезного обрушения не произошло. «Эй, друг, осторожнее!» — крикнул мне Мор, которого не только едва не задело рикошетом молниевых клинков, так еще и камнем, упавшим сверху, чуть не придавило. «Извини, переусердствовал!» — бросил ему. Но Мор был в порядке, хоть его щит и пробило. Сильная у меня техника, ничего не скажешь. Жаль, что второй раз я использовать ее не смогу в ближайшие пару минут. Меридианам надо дать передохнуть после срыва, иначе даже тело Бога войны не спасет. И просто выжгу несколько узлов. Это не срыв какой-нибудь мелкой техники. Это срыв фактически сильнейшей техники в моем арсенале. Последствия очень даже серьезные. Я вновь оказался на дорожке, идущей наверх, прямо перед несколькими сектантами. Вбил одному кулак в живот, не давая ему сделать вдох, отчего тот на пару секунд лишился контроля над внутренней энергией, а во второго метнул райхор Тот попытался отбить, но слегка не рассчитал, и мой меч рассек ему предплечье. Я тут же вернул оружие и сразу же нанес удар в сердце сектанту, пытающемуся восстановить дыхание и двинулся дальше. Пока что, не считая атаки той дамочки сверху, особых проблем не испытывал. Враги были опытными, но сильно проигрывали в скорости и силе, что создавало целую пропасть между нами. Да и узкая каменная дорожка, идущая вверх, сильно их ограничивала, не давая использовать численное преимущество. И я нагло этим пользовался. Врубался в ряды врагов, используя тысячу порезов. Судя по тому, что я видел, Рону, те, кто жил наверху, мне были особо дороги, так что жалеть их смысла не видел. Женщина-лидер, стоящая сверху, видимо, тоже устала просто наблюдать, как я кромсаю ее людей, и атаковала. Спрыгнула вниз и прямо в полете использовала какую-то технику, от отчего превратилась в один сплошной огненный смерч. Тот врезался в меня, пытаясь сжечь, Но шкура выдержала удар огненной стихии, и я ответил уже молнией. Огненный шторм рассекло белой вспышкой, выбрасывая воительницу из него. Таня растерялась, толкнула себя вперед техникой вроде взрывного шага и обрушилась на меня с булавой. Ее техника больше напоминала технику копья или посоха, только удары получались гораздо более сокрушительные. Она играючи дробила камень Я даже не пытался принять удар, понимая, что булава просто выбьет оружие из рук. «Кто вас прислал?» — рычала она, осыпая меня ударами и вынуждая отступать. «Это я хотел у вас спросить», — осклабился ей, уходя от очередного удара. Уклоняться от ее атак было несложно. Они были сильны, практически на уровне Мора, но при этом слишком медленные. «Это вы первые напали на дом Контор!» В ее глазах вспыхнуло понимание, но она лишь усилила напор, в клочья разнося каменные стены и дорожку. А следом за пониманием во взгляде загорелся и огонь, что предупредило меня о предстоящей технике. Она ударила прямо, и с вершины булавы сорвалось огненное копье. Я прыгнул в сторону, оттолкнулся от опоры и рубанул малым разрезом смерти. Женщина выставила перед собой щит, что пусть и не закрывал ее полностью как покров, зато оказался очень прочным и полностью погасил удар. Она тоже бросилась вперед, пытаясь подловить меня в воздухе, прыгнула и использовала комбинацию взрывного шага и чего-то еще из своего арсенала техник и закружилась в сальто, превращаясь в смертоносное колесо, которая размажет тебя как букашку, попадись под такое. Встречаться с ним я не собирался, так что техника демона скрытности, коварный шаг. Я оказался над ней, но не спешил атаковать, иначе рисковал попасть под удар. Стоило дождаться момента, когда техника потеряет силу, как я ударил в падении. Техника демона битвы, клинок пронзающий душу. Она не успела отреагировать, использовать защиту. Моя техника врезалась в ее руку и просто расщепила ее, а вместе с ней и часть плеча. Чуть промазал, целил в грудь, но даже так ранение было очень серьезным, и она сама это понимала. Ударила по мне наотмашь, отправляя волну огня и вынуждая отступить, а сама, используя опору, рванула, что есть силы наверх, стремясь выбраться в пролом, ведущий наружу. «Вот же дрянь!» Сбежать вздумала, бросив своих. «Ну уж нет!» Рванул следом, что есть силы. Правда, в меня тут же полетели техники от других сектантов. К счастью, не очень сильные, и не пришлось использовать шкуру, достаточно было алого покрова на двенадцать узлов. «Не уйдешь!» — рыкнул я, ухватив женщину за голень. Она попыталась наотмашь ударить булавой и снести голову, но я оказался ловчее и, дернув ее за ногу, сбросил вниз. Падая, та сгруппировалась и смогла замедлить падение и приземлиться на один из нижних мостиков. Задрала голову, обжигая меня ненавидящим взглядом. И это все при том, что у нее не было одной руки и части плеча. Я бы с такой раной так резко не бегал. Скорее всего, какая-то техника, блокирующая боль и останавливающая кровотечение. По крайней мере... Она однозначно была гораздо более живой и боеспособной, чем должна была. Я тоже устремился вниз, отправляя в падение малый разрез смерти. Женщина в ответ использовала очередную огненную технику, и от их столкновения случился новый взрыв. Не такой сильный, как пробивший потолок логова, но достаточный, чтобы сверху посыпались камни. И вот я снова рядом с ней». Она всеми силами пыталась не подпустить меня совсем близко, но когда можешь орудовать лишь одной рукой оружием, требующим для сражения две, это не так-то просто. Пару раз мы сошлись в клинче, и каждый раз она меня отбрасывала назад, попутно атакуя какой-нибудь незамысловатой и быстрой техникой, не требующей много сил и узлов. Эти атаки я без труда блокировал или ускользал от них, после чего вновь бил. И когда она начала настраиваться на мой ритм битвы, использовал сдвиг Рейхора. Меч прошел сквозь рукоять булавы, а затем отсек ей руку в предплечье. Все кончено, и она сама это поняла, рухнув на колени. «Прикажи всем остановиться!» «Пошел ты!» — прошипела она, а лезвие Рейхора уже касалось ее горло. «Прикажи всем остановиться и отдай яд, который убивает личинок!» «Ты пожалеешь, что перешел дорогу секте!» Взмах, и ее голова упала вниз, прямо к детям, что проходили сейчас процесс отбора в бойцы секты. К тому времени схватка уже закончилась. Я поднял взгляд на Мора, тот был в порядке. Пара синяков и царапин, но не более. А вот о его противниках такого сказать нельзя. Поскольку Мор не дрался режущим оружием, а убийство кулаками создавало слишком большие травмы, что затрудняло потенциальное оживление, он поступил проще, ломал руки и ноги, делал все, чтобы сектанты просто не могли больше сражаться. «Закончил — Закончил? — крикнул я ему. — Да, друг, я не слишком жестко с ними. — В самый раз! — показал ему большой палец, и мор расплылся в своей привычной улыбке, а теперь было бы неплохо отыскать рона, потерял его из виду увлекшись боем надеюсь с ним ничего не случилось.